Из радиобесед о Вергилии, попении стации и о поэтическом восприятии нового времени. Примечание. Лекция прочитана на христианском радиоканале «София» 25 июня 1997 года. Здесь и далее названия глав даны составителями. Конец примечания. Пять раз является Иисус ученикам в Евангелии от Иоанна, и при этом они зачастую не могут сказать, действительно ли минуту назад Он был здесь, а в тот самый момент, когда Он является, как бы не видят того, что Он рядом. Что это такое? Очень хорошо почувствовал Данте, который вспомнил в двадцать первой песне «Чистилище» о том, что Как рассказывает Лука, Христос явился двум, которые были в пути, уже восставшие из проема своей гробницы. Поэт, разумеется, имевший в виду встречу учеников с воскресшим Иисусом в Эмаусе, сумел показать, что Иисус был сначала не только не узнан, но и словно вообще не замечен учениками – которые действительно продолжали говорить друг с другом, будто вообще не видя путника, который, приблизившись, пошел с ними. Евангелие от Луки, глава 24, стих 15. Данте вспоминает об этом моменте, рассказывая о том, как они с Вергелием встретили тень римского поэта Попения Стация. «Когда он приблизился, — говорит Данте, — его мы не заметили, он сам к нам обратился». Именно так и было, и это подчеркивает автор божественной комедии и с Клеопой, и другим учеником, возможно, самим евангелистом по дороге в Эмаус. Они обратили внимание на своего спутника только в то мгновение, когда он сам заговорил с ними. Можно только поразиться тому, насколько тонко и глубоко понял и осмыслил Данте этот евангельский текст». Но, вероятно, такова уж природа гениальности, что настоящий гений каким-то шестым чувством видит то, что не замечают другие. Воскресший Георгий Чистяков «Свет во тьме светит», Москва, Санкт-Петербург, Центр гуманитарных инициатив, 2015 год, страница 198. В божественной комедии «Данте», «Поэта», проводит через ад и через чистилище Вергилий, поэт, которого Данте очень высоко ценил. Да и не один только Данте. Вергилия вообще очень ценили в средние века и считали его почти святым за то, что в одной из своих небольших поэм, в четвертой эклоге, он упомянул о деве и младенце, которые вот уже посылаются в мир, и начинается новое время». Век последний уже пришел. По пророчествам кумским снова великий веков рождается ныне порядок. Вот уже дева грядет, и с нею сатурного царства снова с высоких небес посылается новое племя». Перевод Шервинского Средневековый читатель увидел в этих словах Вергилия своего рода пророчество о Рождестве Иисусовом, пророчества о Святой Деве Богородице, приняв острею, воплощенную справедливость, о которой говорил Вергилий за Пречистую Деву Марию. «Увидел Вергилий почти святого и православный человек на Руси», потому что среди фресок Благовещенского собора Московского Кремля можно обнаружить изображение этого римского поэта. Хотя, конечно же, был Вергелий язычником, конечно же, ничего не слыхал он о Христе и никогда не держал в руках пророчества Исаи. И вместе с тем какие-то отзвуки пророчества Исаи он как поэт действительно услышал. Мне думается, что Вергилий мог читать стихотворные пересказы пророчества Исаи на греческом языке, сделанные в поздней античной Александрии. Из этих стихотворных пересказов Исаи он что-то запомнил и взял в свою поэзию. Об этом можно говорить особо, об этом можно написать, наверное, целое исследование. Во всяком случае, ничего не знавший о Библии Вергилий действительно несколько раз процитировал не из первых рук, далеко не из первых рук. но процитировал библейский текст. И вот это узнавание библейского текста в поэзии Вергилия сделало его в глазах средневековых читателей почти святым, причем, подчеркиваю, не только на Западе, но и у нас, на Руси, Вергилий пользовался особым почитанием. Вергилий проводит Данте сквозь ад и чистилище. Однако в какой-то момент он остается. Аданте продолжает свой путь вперед. Кому передает Вергилий поэта? Другому римскому поэту, совсем не такому известному, как Вергилий, скорее даже наоборот, сегодня почти никому незнакомому. Звали этого поэта Папинистаций. Жил он в конце первого века, и творчество его приходится на время императора Домициана, По пене Стации очень много читали в Средние века, его любили и дорожили его поэзией, поэтому от его сочинений сохранилось очень много средневековых рукописей, настолько много, что издатель нового времени Город заметил, что справедливо предположить. У Стации было больше переписчиков Средние века, чем читателей в наши дни. Примечание. Цитата приводится по Стации «Фиваида» перевод Юрия Шичалина, Москва, издательство «Наука», 1991 год, серия «Литературные памятники», конец примечания. Вот этот поэт, которого мы знаем очень плохо, оказывается спутником Данте, проводит его через последние круги чистилища и вводит в рай. Почему именно Стаций? Почему не кто-то другой? О том, почему Вергилий оказался первым спутником Данте, достаточно много сказано в литературе, и об этом я в двух словах сказал вам сейчас. А вот с в чем тут дело? Когда Данте с Вергилием встречают стация, это двадцать вторая песня «Чистилище», Стация обращается не к Данте, он обращается к Вергилию. 64 -е. «Меня ты первый устремил к Парнасу». пить пещерных струй прохладу, и первый после Бога озарил. 67. -е. Ты был как тот, кто за собой лампаду несет в ночи и не себе дает, но вслед идущим помощь и отраду. 70. -е. Когда сказал, век обновления ждет, мир первых дней и правда у порога, и новый отрок близится с высот. Семьдесят третье. Ты дал мне петь, ты дал мне верить в Бога, но чтоб все части сделались ясны, я свой набросок расцвечу немного. Семьдесят шестое. Уже был мир до самой глубины проникнут правой верой, насажденной посланниками неземной страны. Семьдесят Итак твой возглас... Выше вышеприведенный. Созвучен был словам учителей, что к ним я стал ходить как друг исконный. 82. Я видел в них таких святых людей, что в дни домицановых гонений их слюзы не бывали без моей. 85. Пока я жил под кровом смертной сени, я помогал им, и их строгий чин меня отторг от всех других учений. Восемьдесят восьмое. «И недоведший греческих дружин в стихах, к фиванским рекам я крестился, но утаил, что я христианин». Девяносто «И показным язычеством прикрылся». Итак. Стации в поэме у Данте заявляет, что он стал тайным христианином, с одной стороны, под влиянием стихов Вергилия, которые здесь по-итальянски пересказывает Данте, вкладывая их в свои поэмы уже в уста Стации, а с другой стороны, под влиянием тех учителей, которые уже жили и проповедовали в Риме, тех христиан, могилы которых некогда находились в римских катакомбах. Таким образом, в божественной комедии содержится сообщение, которого мы никогда и нигде больше не встретим и не найдем. Римский поэт Папини Статс известен нам по поэме Фиваида, которая не так давно вышла на русском языке в переводе Юрия Анатольевича Шичалина. Известен нам также по сборнику стихов под названием «Сильвае», что значит «лес», материал из которого строит, А на русский язык можно перевести это заглавие как наброски, фрагменты, что-то незаконченное. Это поэт, действительно очень много читавшийся в средние века, действительно бывший одним из любимых поэтов самого Данте Алигерия, поэтом которого ценил и Гёте. Гёте как-то сказал, что пластичность образов и описанию стация его привлекает особо, и отметил его необычайную тщательность в отделке деталей. Такова была характеристика, которую дал Попинью Стацию Гёте. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать сегодня об оценке этого поэта-читателем. А Данте увидел в нем не просто сладостного поэта. Именно так он называет его «Ло Дольче Поэта». Он увидел в нем христианина и вложил в его уста тот рассказ который я вам только что прочитал в переводе Михаила лазинского в том переводе «Божественной комедии», который обычно все читают и который обычно у нас издается. Почему Данте в эпоху Возрождения увидел в стации христианина? Данте, который равно хорошо знал и Рим, языческий и Рим, христианский, равно хорошо знал литературу античного Рима, не только Вергилий и Стация, но и других поэтов, прежде всего Овидия, Горация, Персия, Ювенала, но также хорошо знал и литературу христианского Рима и итальянскую поэзию, которой сам принадлежал, поэзию своих старших современников и друзей. Если бы Данте пользовался какой-то информацией, сохраненной кем-то до него, то тогда мы бы сегодня знали его источник. Мы бы сегодня могли сказать, что это Августин говорит, что... Стации стал христианином, но тайным, или Амвросий, или Цезарий, или еще кто-то из древних христианских писателей. Примечание. Цезарий Гейстербахский. Годы жизни около 1180-1240. Немецкий монах Цистерцианец Автор, популярный в средние века, «Беседы о чудесах». Конец примечания. Но нет, ни у кого из древних христианских писателей, ни у кого из отцов церкви, ни в какой житийной литературе и нигде вообще имя «Попиния стация» в связи с древней церковью в Риме, в связи с христианами Рима не упоминается. Имя «Стация» не упоминается и в многочисленных христианских надписях, которых в Риме сохранилось очень много. Так почему же он в поэме «Данте» становится христианином? Цитата. Вот эта история о тайном христианстве «Стация», изложенная в божественной комедии, никак не подтверждается текстами самого «Стации». О ней не знает никто из тех, кто жил до «Данте». Это какой-то поэтический миф, который почему-то создается поэтом и включается в божественную комедию. Зачем он тайно крестил Стация, до сих пор не совсем ясно. Обычные исследователи считают, что он просто любил его стихи. Я думаю, что, может быть, действительно это сыграло свою роль. В каком смысле? В том смысле, что ведь в те времена нельзя было пойти в магазин и купить книжку. Если в данном городе были рукописи какого-то поэта, если были рукописи в том монастыре или храме, в котором ты занимался или учился, и ты эти рукописи читал, то ты узнавал этого автора. Не было таких рукописей. «Ты да не читал этого автора, и у меня просто возникает естественное предположение, что, скорее всего, или в семье у Данте была рукопись стации, или в приходе, которому Данте был приписан в церкви, в которую он мог заниматься с книгами, была рукопись стации. Скорее всего, это поэт, знакомый ему с ранней юности, и поэтому особенно для него дорогой, особенно ему симпатичный». Эпоха без языка. Георгий Чистяков. «Самим собой остается только человек». Москва. Центр книги Рудамина. 2015 год. страницы 91-92. Что-то видно в творчестве его услышал поэт, что заставило его говорить об этом. То ли просто любил он стация до такой степени, что не захотел, чтобы любимый им поэт остался язычником – и таким образом сделал его христианином посмертно. Так считали очень многие исследователи творчества Данте, объясняя появление образа попения как христианина в божественной комедии просто субъективным желанием великого поэта увидеть в стации не только блестящего, с его точки зрения автора и мастера слога, но увидеть в нем еще и христианина. Я все-таки думаю, что такое объяснение делает внутренний мир Данте слишком двухмерным, слишком простым и даже примитивным. Мне думается другое, что Данте острым своим взором, тем острым взором, который запечатлен не только в его стихах, потому что всякий, кто читал «Божественную комедию» или «Новую жизнь», стихи о каменной даме и прозу Данте, может сказать... что действительно взор у этого человека был до предела острым. Но этот острый взор запечатлен даже и в живописи. Каждый может легко обнаружить его на портретах Данте. Так вот, мне представляется, что своим острым взором Данте Алигери увидел в творчестве стация нечто действительно созвучное Риму уже христианскому, уже не языческому. Христианская культура Рима, христианская культура первых веков вообще, это касается и Балкана, и островов в Эгейском море, и Малой Азии, и Египта, теснейшим образом связана с культурой языческого Рима, языческой Лады и Малой Азии, языческого Египта. Как река вытекает из озера, или одна река из другой, так и здесь античная культура вливается в культуру христианскую. И действительно, сказать о каком-то памятнике, какой эпохе он относится, еще к языческой или уже к христианской, зачастую бывает невозможно. Фрески римских катакомб еще принадлежат к античной культуре. Они удивительно напоминают фрески из Помпеи и Геркуланума и по мастерству, и по стилю, и по технике, и по всему характеру живописи. но вместе с тем они уже наполнены библейским содержанием, в них уже есть что-то абсолютно новое. То же самое можно сказать и об архитектуре древнего христианского Рима, которая вся выходит из архитектуры античной, использующей детали античной архитектуры, но уже несущей в себе что-то новое. Христианская мозаика тоже теснейшим образом связана с мозаикой античной, еще языческой, И сказать, когда именно происходит это преображение культуры из языческой в христианскую, рассматривая памятники, зачастую действительно невозможно. Я еще лет, наверное, двадцать или двадцать пять тому назад задался этим вопросом. Почему именно в попении стации увидел Данте тайного христианина? Почему не в ком-то другом? Почему, скажем, не в Сенеке, философе, который для средневекового человека, для средневекового читателя был чуть ли не другом апостола Павла? Во всяком случае, в средние века считалось, что апостол Павел и Сенека состояли между собой в переписке, и даже письма, якобы им принадлежавшие, имели хождение в средневековой Европе. Теперь, может быть, имеет смысл издать эту переписку, имея в виду, что это, конечно же, апокриф – позднейшего происхождения. Но те, кто составлял эти письма, хотели верить в то, что Сенек и апостол Павел переписывались между собой. И все-таки не в Сенеке и не в ком-то другом увидел Данте христианина, а именно в попении стации. «Вы знаете, когда я читал Сильвы, вот эти очерки или наброски стации», Я увидел в них новое отношение к природе, которого не было в античности. То отношение к воздуху, горам, лесу, деревьям, цветам и птицам, населяющим эти деревья, которые присутствуют в Библии, которые есть в псалмах и чувствуются в некоторых местах Нового Завета. И вот это отношение к природе в Сильвах по пине это черта его поэзии, наверное, и заставила Данте Алигери увидеть в нем уже не язычника, а человека, прикоснувшегося к благой вести – услышавшего евангельский зов. Если говорить о фактах, то современник Домициана, человек, живший в Риме в 90ян-е годы первого столетия, уже действительно мог слушать учеников апостолов Петра и Павла, которые в это время жили и проповедовали в мире. Человек этого поколения уже действительно мог бывать на молитвенных собраниях христиан, слушать их проповеди и песнопения, участвовать в их богослужении – поэтому ничего принципиально невозможного здесь нет. Мы не знаем, понял ли поэт, что по пении был христианином, или это ему только показалось. Мы с вами не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, какая историческая реальность стоит за этим образом в божественной комедии, но это могло быть. И если Стаций не стал христианином, то он вплотную подошел к христианству». Его уже как-то коснулась благая весть. Он, наверное, тысячи раз проходил и проезжал по той самой Апиевой дороге, на которой уже тогда находилась маленькая церковка Кувадис, построенная на том месте, где уходивший из Рима Петр по преданию встретил Иисуса, своего воскресшего учителя, который шел в Рим для того, чтобы там умереть вместо Петра. Вот это место, которое до сих пор благоговейно сохраняется верующими, уже тогда существовало, и Стаций мимо него проходил. Даже если Стаций не был христианином, даже если, вопреки желанию Данте Алигьери, он и не крестился, он уже почувствовал дыхание христианства. Не будучи христианином, он, однако, был не только современником христиан, но находился под каким-то влиянием той новой веры, который уже начала тогда переделывать жизнь людей, переделывать жизнь тех, кто даже и не догадывался о том, что эта новая вера существует. Говоря об этих поэтических размышлениях и, я бы даже сказал, поэтических мечтаниях Данте, я, как мне кажется, коснулся в разговоре с вами, родные мои, очень важные темы. Бывает так, что человек не становится христианином до конца. не принимает еще пока Христа как своего личного спасителя, не приходит к таинству крещения, но оказывается в сфере воздействия христианства, оказывается в поле того влияния, которое оказывает благая весть на людей. Вот так в поле христианского влияния оказался Паппинистаций, римский поэт, который жил в конце первого века нашей эры. Даже если он не стал христианином, повторяю, он оказался под влиянием проповеди, под влиянием благой вести, под влиянием того нового воздуха, который в это время уже наполнял Рим, и то пространство между небом и землей, которое до сих пор может видеть всякий не только в Италии, но и повсюду. Эта христианская атмосфера к концу первого века уже заявила о себе, статься ее почувствовал, хотя, наверное, и не знал, что это такое – А другие его современники, как, например, Марк, Валерий, Марциал, этой атмосферы еще не почувствовали. И поэтому в Марциале увидеть тайного христианина Данте уж никак не мог. Марциал — человек совсем другого мира. Марциал укоренен в том древнем, уходящем мире. А вот стации сделал шаг в новое время, почувствовал новую атмосферу, которая тогда еще только-только заявляла о себе. Это как-то отразилось в его творчестве, а Данте рассказал о своем видении этого в божественной комедии. Данте – удивительный итальянский поэт, который принадлежит одновременно и средневекам, и возрождению одновременно и Италии, и Европе, и античному миру. Поэт, который нами еще во многом до сих пор не прочитан. Поэт, в которого мы с вами, родные мои, по-настоящему еще не вслушались». поэт, творчество которого содержит очень много интересного для нас и, конечно же, нуждается в серьезном прочтении.